Глава 59. 28 октября, 17 часов 15 минут по Центральноевропейскому времени. Государство Ватикан. Италия. Джордан сбил Эрин с ног. Ушиблась ли она при этом? Он повалил ее на мраморный пол в ту же секунду, как прогремел взрыв. «Эрин!» Она молча указала ему на то, что видела за его спиной. Облако пыли заволокло большую часть базилики позади него. Но Джордан, не вставая, перевернулся и вытащил из-под куртки свой пистолет-пулемет. Как только пыль дым немного рассеялись, он, сделав один выстрел, ранил Стригоя в плечо. Черная кровь брызнула на белый камень. Стригоя откинулся назад, но движения у него, как показалось Джордану, были какими-то замедленными, словно он шел по воде. Стоун отлично владел своим оружием, но сама мысль о необходимости применять его в базилике казалась ему отвратительной. Интересно, все ли гражданские лица уже покинули святилище? Из-за все еще висевшей в воздухе пыли он не мог видеть, что делается вдалеке, но хорошо видел провал, опирающийся на его край и криво лежащий на боку черной скульптуры. Он не мог мысленно не похвалить квалификацию подрывника, работающего на противника. Левой рукой Джордан помог Эрин встать на ноги, а второй рукой подал ей ее кольт 1911. Она, взяв пистолет, навела его на раненого Стригоя. Они кажутся какими-то оглушенными. Может быть, эта благословенная земля отнимает у них силы? Стоун привел оружие в боевую готовность. Но дремлют они или не дремлют, выход нам отсюда не перекрыли. И что нам делать? «Займем позицию в каком-нибудь углу, где нас не смогут обнаружить», — ответил он и потянул ее за собой. Эрин запротестовала и, указав на дымящийся кратер, в полу объяснила. «Мы должны следовать за Баторией. Она может исчезнуть отсюда вместе с Евангелием». Стоун вздохнул, уступив ей, и зная, что Эрин все равно пойдет за этой женщиной, даже если он воспротивится этому. «Подчиняюсь указанию командира!» Она улыбнулась в ответ. Скрываясь за облаком пыли, как за дымовой завесой, они, обойдя кругом Апсиду, подошли к краю провала. Эрин, держа пистолет наготове шла на шаг позади Джордана, прикрывая ему спину. Большинство стригоев сконцентрировали силы против швейцарских гвардейцев, метавшихся по базилике, время от времени открывая огонь. То, что швейцарцы, отвечая им, не придерживались предосторожностей, необходимых в местах скопления людей, свидетельствовало о том, что базилика уже обезлюдила. «Это к лучшему», — подумал Джордан. «Они вместе с Эрин подошли к краю кратера, не привлекая к себе внимания». Балдахен лежал перед ними на боку. Его купол сбился на одну сторону. Раньше, если смотреть с пола базилики, высота всей бронзовой конструкции казалась не меньше ста футов, но теперь она возвышалась над ним всего лишь футов на двадцать, а это значило, что восемьдесят футов опорной колонны опустились вниз, в темноту, туда, где скопились готовые к действиям стригои. Край пыльного облака справа от них заколыхался — И из него показались две фигуры в черном и красном одеяниях — рун и кардинал. «Уведите эту женщину из базилики святого Петра», — приказал Бернард. «Скажите ей об этом сами», — посоветовал ему Джордан. Словно подтверждая невозможность приказать что-либо этой женщине, Эрин спрыгнула с края растрескавшейся мраморной плиты на бронзовый купол Балдахина. Она качнулась назад, но затем схватилась за один из небольших уголков. За тот, который поддерживал в воздухе корону. Джордан и Рун прыгнули вниз почти одновременно с ней и приземлились на купол по обе стороны от нее. Чуть спустя к ним присоединился и кардинал, оказавшись на куполе рядом со сферой, увенчанной крестом. В ту минуту это казалось необходимым. «Если вы с нами», — предостерег его Рун, — «встаньте за моей спиной». Не дожидаясь ответа кардинала, он перебрался на другую сторону купола. Джордан, ухватившись за плечо Эрин, перед тем, как она успела сделать первый шаг, прижался губами к ее уху. «Как только очутишься на краю, сразу старайся оказаться за колонной, а эту массивную бронзовую конструкцию используй, насколько это возможно, для прикрытия, если вдруг начнут стрелять». Эрин, склонившись к нему, торопливо поцеловала его в губы а затем, разжав пальцы, впившиеся в ангела, соскользнуло вниз по бронзовой поверхности и исчезло в глубине за краем провала. Сердце Джордана, казалось, вот-вот выпрыгнет у него из груди. Для того, чтобы выйти из состояния шока, ему потребовалось меньше секунды, после чего он ринулся вслед за эрен Он должен был обеспечить ее безопасность, хотя еще не знал, как это сделать. Добежав до края, он лег на живот, опустил вниз ноги и нащупал множество выступов, которые могли послужить опорами и для рук, и для ног. В следующий момент из света, царившего наверху, он ринулся вниз, в кромешную тьму. «Когда все это закончится», — мысленно поклялся себе Стоун, «он заберется на самое высокое здание, которое найдет, усядется на его крышу и целый день будет, не отрываясь смотреть на солнце, и наслаждаться чистым бризом, дующим в лицо. Но сейчас он продолжал снова спускаться вниз, не сводя глаз с короны белых волос на главе Эрин. Она, следуя его наставлению, пряталась за колонной. Перехватывая пальцами золоченый выступ, обвивающий колонну декоративной лепнины, Джордан продолжал быстро спускаться, рассчитывая оказаться внизу так же быстро, как если бы он вдруг разжал пальцы и упал. И тут мимо него пронеслась вниз темная тень с красными проблесками. «Кардинал!» «Осторожнее!» – прокричал Бернард, пролетая мимо. «Враги там повсюду!» «Ничего себе!» Через мгновение Джордан уже стоял на полу. Он включил на короткое время фонарик, закрепленный на стволе его пистолета-пулемета. Вокруг него колыхались какие-то темные очертания, появляющиеся из темных переходов Некрополя». Справа он заметил Баторию, рядом с которой находился и ее огромный беспощадный волк. Эта неразлучная пара свернула за угол и исчезла в черном туннеле. «Туда!» – закричал Джордан, указывая стволом направление. Бросившись к нему, Рун и Кардинал встали так, что образовали триаду. Бернард занял место впереди, во главе. Джордан – по левую руку от него. Эрин он втиснул между собой и Руном. Это сейчас было самым безопасным местом для нее. Ничего лучшего просто было не найти. Она, подняв пистолет, выстрелила в темноту. Джордан поднял свой хеклер и дал очередь в ту же сторону. Брызги черной крови разлетелись по грубым каменным стенам. Впереди кардинал сцепился в рукопашный с тремя стрегоями, показывая, что он еще активен и готов на многое. Но в сложившейся ситуации до туннеля им было попросту не добраться. И вдруг чей-то голос, как будто прозвучавший из воздуха, произнес ему в самое ухо. «Я привел подкрепление». Стоун обернулся и увидел за своей спиной очкастое, ангелоподобное лицо брата Леопольда. Позади, за его мелкой хрупкой фигурой, виднелся строй монахов-сангвинистов. Их было не менее двадцати. Подобно дождю, они скатывались с купола Балдахина, окружая группу Джордана, и сразу же, не дожидаясь, пока их ноги коснутся пола, вступали в бой. Леопольд, надвинув очки повыше на нос, дрался, стоя рядом с Джорданом. При этом он больше походил на братишку-подростка, чем на бессмертного воителя Христова. Стригоя, словно сосредоточившись на этом, по их мнению, слабом звене в обороне, выбравшись из туннеля, расположенного за спиной низкорослого ученого, ринулись на него. Единственным оружием Леопольда был поблескивающий в темноте меч. Джордан пока отвечал неприятелю силой своих мускулов. Взмахнув своим пистолетом-пулеметом, он ударил по лезвию сабли, отведя его от шеи Леопольда. Однако оно все-таки чиркнуло острым концом по плечу молодого сангвиниста. Глаза ученого округлились. Взбешенный стригой повернулся к Джордану. Он был огромным, чернокожим и сплошь покрытым татуировкой. С носа и с у него свешивались кольца. Джордан вспомнил, что этого типа он заметил еще в Германии, среди головорезов Батории. По его мнению, тот был кем-то вроде лейтенанта среди велиалов. А значит, он наверняка принимал участие в организации нападения на команду Джордана в масаде. Улыбка, похожая на звериный оскал. «Леопольд, отойди назад!» – предостерег ученого Джордан, готовясь к схватке с этим бандитом, который продолжал улыбаться. Глаза молодого монаха сделались огромными, когда он посмотрел на Джордана, вернее, за спину Джордана. Взглянув на отражение в стеклах очков Леопольда, Джордан заметил движение за своей спиной. Он увернулся, и в его руке мгновенно очутился нож Боуи. Какой-то гигант, скелетная копия громадного лейтенанта Стригоев, набросился на него. Его распяленные вовсю ширь широченные челюсти были нацелены на горло Джордана. Не прекращая уворачиваться и отпрыгивать в сторону, Стоун изловчился сунуть по серебряной лезвии своего ножа между этими щелкающими челюстями и по самую рукоятку всадить его в горло громадного Стригоя. «Теперь у тебя есть время подумать». Обезумевший от боли монстр завопил, подпрыгнул в воздух, словно чертик из табакерки, стараясь при этом изо всех сил вырвать рукоятку ножа из пальцев Джордана. Подпрыгнул он высоко, и еще до его падения на землю, из его рта и из отверстия в затылке, в который вышел нож, вырвались клубы дыма и потоки кипящей крови. Его уже мертвое тело с грохотом упало на камни. Злобный вопль раздался позади. «Рафик!» Взгляд диких, полных печали глаз застыл на Джордане. «Что, разволновался, верно?» – прорычал Джордан. «Потерял любимое существо?» Старегой бросился на Джордана. Он летел по воздуху, а его плащ развивался, как крылья и коробца размером с человека. Джордан, припав на колено, навел на него свой пистолет-пулемет и выпустил очередь, кромсая грудь этого монстра пулями из чистого серебра. «Это тебе за моих ребят!» Лейтенант Стригой рухнул на камне, тело его дымилось. Но он был еще жив и в агонии пытался ползти к поверженному ножом Рафику. Леопольд подхватил брошенный этим монстром меч, тот самый, которым Стригой намеревался убить его, и бросился к врагу, цеплявшемуся из последних сил за жизнь. А тот почти уже достиг цели. Он вытянул вперед свою окровавленную руку. Пальцы тянулись к существу, которого он называл Рафик, желая в последний раз прикоснуться к нему. Не чувствуя жалости к этому умирающему монстру, Леопольд со всей силы стал наносить подобранным мечом удары по телу, распластанному на каменном полу. Голова Стригоя отлетела от тела, а его протянутая рука безвольно шлепнулась на пол. Отсеченные пальцы упали рядом, а два оставшихся на руке пальца обречены были на вечное расставание со своими отрубленными собратьями. Леопольд отвернулся от поверженного Стригоя и, посмотрев вокруг, смущенно спросил, «А куда делись все остальные?» Джордан, повернувшись вокруг, с удивлением смотрел на место, где всего полминуты назад была Эрин. Ее не было. И Руна тоже.